дворец Да, ник, ник наслаждался каждой минутой этого разговора. При ближайшем рассмотрении капитан, какое невзрачное средненькое обобщенное звание, ни майор, ни подполковник, ни генерал, а всего-навсего капитан, оказался прелюбопытнейшим созданием. Во-первых, он совершенно растерялся в непривычной обстановке. Во-вторых, понимал, чем эта растерянность вызвана. И злился на себя. нежно покусывал губы, елзил взглядом по стене и вздыхал, когда мысли его заходили в тупик. В-третьих, он интересовался Сумочкиным. Странно. Лёхин, верный ланселот Лёхин, готовый прикрыть старого друга, сказал, будто дело закрывают. Поэтому сегодняшний визит более чем необычен. Хотя, возможно, это очередная бюрократическая формальность. А Ромка подлец умер. Не то, чтобы Аронову было жаль мальчишку. Ник-ник не испытывал жалости к неудачникам. Но неудобство которые Сумочкин умудрялся доставить своей нелепой смертью, значительно превосходили все неприятности, доставленные этим паразитом при жизни. Вчера вон лёхин газету притащил с заголовком в пол разворота «Аронов избавляется от конкурентов». А ниже слезливая статья о том, как злой Аронов Пользуясь старыми связями с криминальным миром, оборвал творческий путь молодого, но талантливого модельера. Это про Сумочкина. Дескать, именно Сумочкин делал всю работу, а не книг присваивал лавры. Но когда Рома захотел работать самостоятельно, можно подумать, у него были на это деньги. Аронов убил беднягу. Чушь. Чушь и бред. И ему платили? Платили. Идиотский вопрос. В нынешнее время работать чисто за идею не принято. Конечно, Ромочки платили. И платили неплохо, если тот решился поставить на карту будущую карьеру. И много. Знаете, как-то не довелось спросить. Впрочем, думаю, дело не в деньгах. А в чем тогда? Черные глазки капитана смотрели недоверчиво. Круглые щеки маслянисто блестели. А кадык подергивался, точно рыба на крючке. Кстати, если по низу платья пустить орнамент из рыбок, хорошая мысль, надо будет попробовать. Ромочки обещали возможность выпустить коллекцию под своим собственным именем. И что? Нет. Капитан упорно отказывался понимать. Военные и милиция поражают своей ограниченностью. Имя, коллекция, мода. Максимум, что они способны понять деньги. Но тут дело точно не в деньгах. Выпустить авторскую коллекцию. Я имею в виду серьезную коллекцию, а не пятиминутную презентацию в местном доме детского творчества. Так вот, выпустить авторскую коллекцию в солидном доме моды довольно сложно. Для модельера возраста и калибра Ромочки практически невозможно. Люди годами добиваются, работают день и ночь. А он захотел, чтобы все быстро и без особых усилий. Так не бывает. Вот и я о том же. аромочка сорвался. Не стану врать, будто не виню его. Виню. Каждый делает свой собственный выбор. Сумочкин тоже его сделал. С другой стороны, я, как руководитель, тоже виноват. Не доглядел, не допонял, неправильно оценил человека. Капитан зевнул. Зубы у него мелкие, ровные. Чудо, а не зубы. Причем свои. Вряд ли у обыкновенного капитана есть деньги на приличного стоматолога. Зевает. Скучно ему. Между тем, говорю как специалист. Да собственная коллекции ему было расти и расти. Нет, Рома был талантлив. без талантных у меня нету. Но талант это еще не все. У него проскальзывали интересные идеи, но именно проскальзывали. Да так быстро, что он их не видел. Упирался лбом во что-то одно и начинал ходить вокруг да около. А вот в перспективе, чтобы не череда одинаковых нарядов, отличающихся мелкими деталями, а именно коллекция, до этого Ромочки еще расти и расти. «Уже не вырастет», – резонно заметил мент. «Печально. «Да, хотел спросить. Отчего он умер? Несчастный случай? Самоубийство?» «А были предпосылки?» Круглолицый капитан хитро щурился. Глаза заплывали за щеки, отчего лицо казалось безглазым. «Насчет предпосылок не буду врать, не знаю». «Причина? Вряд ли Рома догадывался, что служба безопасности узнала про его танцы с конкурентами». «А вы уверены, что это самоубийство?» «Ну, как сказать?» Мент вздохнул. «Эксперты говорят, что это отравление. А в таком случае довольно сложно установить, убийство это или самоубийство». Неприятные слова повесли в воздухе. «Убийство. Отравление. Отравление? Чересчур хорошо для одного маленького подлеца. Яд орудия избранных. Крошечная капелька смерти на конце иглы». Короткая боль от укола и долгое забвение. Скромный бокал с красным вином. Легкий шелковый шарф или смертельный завиток синего дыма. Отравление. Роман и отравление. Смешно. Потолок Сумочкина по ножовщина в третиразрядном кабаке. Или автомобильная авария по вине пьяного идиота. Но никак не отравление. «И что вы по этому поводу думаете?» Капитан дружелюбно улыбался. А Руинов пытался собрать мысли вместе. Рому отравили. В то, что Сумочкин сам проглотил яд, ник-ник сомневался. В него стреляли. И какая здесь связь? Неприятно. В крайней степени неприятно. И главное, до чего же не вовремя. Наверное, следует обратиться к люхину Пусть поднимет старые связи, наймёт кого-нибудь, заплатит. Пусть делает хоть что-нибудь, лишь бы это безумие с убийствами прекратилось».